После чая Губерт отправился на склад Луцвеля, а остальные пошли на вторую кросельню, где всем заправляли Рыпа с помощником расчётчиком. Бывший вор всё ещё боялся цифры, хотя за 3 года работы у Каспара Фрая примнога в ней приуспел. По дороге к процессии присоединились Слизень и Свинчатка. Узнав, в чём дело, они отказались от чая, решив посмотреть на испытание. Одно время эти двое бывших воров носили обычные имена, но клички оказались сильнее, и они снова стали Слизнем и Свинчаткой. Свои к этому давно привыкли. Однако приезжие купцы иногда пугались, им по роду деятельности приходилось быть осторожными. В Красильне работа шла вовсю. В котлах варились разноцветные холсты, работники подносили дрова и сливали в реку отходы. Медленно вращались решётчатые барабаны, вытягивая полотно после окрашивания. Потом для просушки его раскладывали на стапелях. Пурпур, лазурь, ливандиры, коперов всё отдельно. Рыпа приказал развести под одним из чистых котлов огонь. принёс заготовленное ореховое масло и стал сама лично растирать в нём крупчтую каперольную смолу Смола разводилась хорошо, гранулы таяли в руках рыпы. Однако, несмотря на фильтрацию, в масле помимо сладковатого запаха ванили, осталась тонкая взвесь горелого теста. Это было заметно даже невооружённым глазом. И испортим холсты все дела, заметил певец. А я всё равно испробую, упрямо ответил Рыпа, ещё энергичнее взбивая краску. Может, холст запах заберёт? пошутил Свинчатка. Будет вроде отдушки. Это было бы неплохо, согласился Каспар. В своих красильнях они добавляли во время покраски душистые масла, но когда ткань высыхала, запах уходил. Однако, стоило сшитой из этого холста рубашки согреться на теле, приятный запах появлялся вновь. Приезжие купцы охотно покупали цветочный холст, поскольку он хорошо расходился на рынках их городов. Конкуренты Фрая пытались повторить эту хитрость, но их ароматы дольше первой стирки не держались. Вода в котле уже закипела, мастер Рыпа сообщил работник с любопытством, косясь на Фрая. Все знали, что он здесь самый главный хозяин. Сейчас запустим, сказала Рыпа, размяв кусок холста в тазу с разбавленной маслом краской. Давай, Рыпа, запускай. Дела не ждут, подгонял, усмехаясь Луцвиль. Не дёргай, ещё немного, а то камки попадаются. Наконец, жестяной таз был передан работнику, и тот со всей осторожностью вывалил его содержимое в кипящую воду. Она тотчас окрасилась в черно-коричневый цвет. И на поверхности показалась желтоватая пена. Работник взял деревянную болтушку и принялся размешивать варево. Для первой окраски требовалось кипятить всего полчаса. Пока время шло, прибежал со своего склада Луцвиль, чтобы узнать, как идут дела. Слизень сходил на чесальню, а Свинчатка навестил свою зазнобу в швейном цеху. Аt От этих отношений у неё год назад уже родился сын. И судя по всему, скоро ожидалось новое пополнение. Но слизень жениться не торопился, предпочитая считать себя холостым. В сыне он души не чаял и собирался вскоре забрать за знобу с работы, чтобы сидела дома и не полагалась на няньку. Наконец, пришло время вынимать холст. После первой проварки собрались все, кроме Губерта. Он был человеком размеренным, неспешным, лишь крайние обстоятельства могли превратить его в стремительного бойца. "Это он в мамашу", говорил Каспар. Холст бросили в корытца, палили кипятком, потом водой с щёлочью и наконец чистой из реки. Рыпа прогнал его через выжимные валы и, встряхнув, показал собравшимся. По всему холсту сквозь тёмно-песочную окраску проступали светлые желтоватые пятнышки. Жюнетт с товариховым маслом сделала своё дело. Вот что значит испортить холст, сказал Перец, не скрывая своего торжества. Рыпа и сам видел, что проставалосился. Вздохнул тяжело и смяв мокрую холстину, собрался уже швырнуть в угол, где лежали тряпки для ежедневной уборки полов. "Стой!" одновременно крикнули Каспар и Луцвиль. Рыпа замер. "Ты тоже увидел?" спросил Каспар Луцвиля. Вроде на пшонку похоже, ответил тот. А вот и я подумал. А ну-ка, а разверни ещё раз. Рыпа развернул. Луцвиль и Каспар взялись за края, стали мять и встряхивать окрашенный холст. Хорошо бы второй слой, сказал Луцвиль, а то пока непонятно. Эй, ревёл, позвал Каспар работника. Слушаю, хозяин, крикнул тот, выбегая из запарищевого котла. Тащи сюда синьку и пурпур, всего по горсти. Ага, кивнул Ривал и помчался в каморку, где хранились краски. Или ванир захвати, крикнул ему вслед Луцвиль. 4 года назад они уже пытались воз создать привозную ткань, называемую купцами пшонкой. Она выглядела так, будто была густо обсыпана крашенным пшином. Пятнышки, попадались то яркие, то чуть затуманенные, в несколько слоёв. Оттого казалось, будто смотришь на ночное небо. Каспар с Луцвелием сделали сотни проб, использовали самые разные способы, но пшонку получить не удалось. хотя красить ткани в горошек они научились отменно вскоре всё необходимое было доставлено краски, вода в вёдрах, раствор щёлока, полдюжины потёртых жестяных тазов и куча ветоши, остатков разных экспериментов. Каспар с Луцвелием сбросили кафтаны, засучили рукава сорочек и стали готовить краски, разводя их ореховым маслом с мелкими крупинками угля. "Вода гудит, хозяин", сообщил работник. "У меня почти готово", отозвался Каспар, старательно разминая крашенную каперсом ткань, вливаней ровой желтизне. Вывалив содержимое в кипящую воду, он отошёл в сторону, задумчиво вытирая руки ветошью. Повторится ли эффект со светлыми точками на этот раз? И снова томительное получасовое ожидание и нервное поглядывание на песочные часы. Песок весь, объявил Рыпа. "Их, чего же там получилось?" нервничал Свинчатка. Кусок холста промыли, отжали на валиках. Потом Каспар встряхнул его и показал всем результат. Рассыпанные по всему холсту тёмные пятна коперла на пожелтевшем фоне. Получается, хозяин, воскликнул Рыпа, и тут его взгляд упал на дюжину любопытных физиономий, следивших за происходящим из-за парящих котлов. Ну-ка, работать, ратозей, пригрозил им кулаком Рыпа. и работники разбежались по местам. Однако, помешивая в котлах болтушками, продолжали оглядываться. Здесь уже каждый знал, что хозяин снова взялся за приготовление пшонки. "Ну что, Луцвиль, какую теперь, синий или пурпур?" спросил Каспар. Последовательность нанесения красок была уже нарушена. Но для эксперимента это годилось. Синь, хозяин, а то она потом пурпур задавит. Согласен. Ну давай, мешай. И Каспар отдал холст Луцвелию.